Я кивнула в сторону обалдевшего от моих воплей сивки и принялась лихорадочно метаться у костра. У меня же были идеи по ведению партизанской войны, планы по вливанию в общество в качестве эксцентричной иммигрантки с темной стороны, почти готовые комбинации по военной кампании. А сейчас все это рухнуло, как карточный домик. К моим метаниям присоединился и пес. «Даша, а может нам поменьше говорить?» Тоже, прости, но не немым еще сложнее быть, чем джамшудом. Да и писать не умеем на их языке. Мы даже спросить не сможем ничего. Как поменьше говорить? Запас ты мой словарный. Как? Даже если я буду фильтровать весь свой базар, то как я узнаю, есть тут такое слово или нет? Запомни. А лучше запиши за мной. Над ником, димоном и абрашей сначала цинично надругаться, желательно с привлечением гамадрилов, а потом казнить с особой жестокостью. «А Эдика, деловито уточнил мой соучастник предстоящих репрессиях. «А Эдика сначала материально наказать, гомодрилов заменить на агрессивно настроенных гомосексуалистов, а потом казнить». «Дашка, может, просто убить? Что ты сдверствуешь-то?» – не кстати проявил мужскую солидарность пёс. «Чтобы задушить её на корню, я медовым голоском пропела». А меня в детстве из гестапо за шестокость выгнали. Так что пусть наслаждаются жизнью, пока не еще в состоянии это делать. Я еще бы долго расписывала предстоящие демиоргам ужасы, но на самой высокой ноте меня прервали. «Простите, что прерываю ваш разговор, но я не понимаю, что вы так всполошились», привлек к себе внимание Сивка. «Я уже давно понял, что вы не из нашего мира». и просто ждал удобного момента, чтобы предложить вам пойти к ковену магов. Мы злобно переглянулись и, не сговариваясь, пошли в наступление на единорога. — Знаешь, что в нашем мире делают с такими вот птичками-говорунами? — сказала я и полезла в рюкзак, затупыв кухонным ножом. — Ты, дашь давай кончай его, а я пойду ямку вырую, чтобы потом прикопать его по-тихому, — кивнул Сосискин. — Не надо меня убивать, я ничего никому не скажу. глядя на наши зверские лица, пролепетал Сивка. — Конечно, не скажешь. Мертвые не говорят, — осклабилась я в ответ. Увидев, что пес воспринял мои слова о ямке буквально и начал усиленно рыть лапами землю, я взвизгнула. — Сосискин, отставить-ка опять яму. Мы его кремировать будем, чтобы уж наверняка. А то у них, по сведениям, некроманты водятся. Единорог отскочил от нас, как сексуальный маньяк от старой девы. угрожающе нацелил в нашу сторону ярко засветившийся рог. «Давайте успокоимся и поговорим. Я вам не враг», — попытался образумить нас Сивка. «Дашка, смотри, у него рог светится. Радиацию на нас конь педальный напускает», — заорал Сосиськин. «Сейчас мы ему этот рог обломаем. Мы не таких обламывали», — отмахнулась я и пошла прямо на эту фару. Перед глазами вспыхнул свет, И я, моментально ослепнув, провалилась в темноту. Когда спустя какое-то время я пришла в себя, то первым делом проверила, как мой верный пес. К счастью, он был жив, лежал рядом со мной и тоже приходил в себя. Долбанный рогоносец никуда не делся и, стоя напротив, виновато смотрел на нас. — Дарья, ну зачем ты так? Мы же вместе пили. Ты что, думаешь, я бы после этого тебя предал? Я с отвращением кивнула, а он в ответ осуждающе покачал головой. «Дарья, почему ты решила, что я тебе враг?» «Жизнь научила никому не доверять!» Зло выплюнула я в ответ. Бешенство медленно отступало. Проснулась совесть и проинформировала о наличии у меня наклонностей к убийству. Стало безумно стыдно. Еще минуту назад... я действительно была готова убить это волшебное существо. И что самое поганое, если б не его рог, сработавший как световая ракета, то я бы его завалила. Пусть непрофессионально, одним ударом оружия, или как киллер, хладнокровно, но лишила бы его жизни, невзирая на тупость ножа. В крайнем случае, я бы использовала свои ногти, а потом действительно бы постаралась избавиться от трупа, предварительно выломав рог. В том, что оборотистый сосискин найдет способ его реализовать, я даже не сомневалась. Сивка настороженно молчал, демонстрируя всем своим видом униженного и оскорбленного. Делать было нечего, я попыталась неуклюже принести свои извинения. «Ладно, ты извини нас за то, что накинулись на тебя. Просто слишком много идет не так, как мы думали. И я подозреваю, что дальше будет еще хуже». Я отвернулась от Сивки и села на матрас. В голове не было ни одной мысли. После демонстрации действия Рога при опасности думать о том, какими талантами к смертоубийству тут обладают остальные, мне попросту не хотелось. Ко мне на коленке заполз Сосискин и попытался свернуться клубочком. Бедный пес всегда так делал, когда ему было плохо, а мне до зубовного скрежета захотелось утавить трех уродов которые втравили домашнее существо в это дерьмо. Я и не заметила, как сзади подошел сивка и, фыркая мне в волосы, положил голову на плечо. Меня вдруг охватило тепло, как будто теплый ветер ласково коснулся моей головы и унес остатки злобы. Откуда-то возникло спокойствие и умиротворение. На коленках, распрямляясь, завозился сосиски, и я вдруг поняла, что единорог хочет мне только добра, Дарья, знаешь, а ты ведь не первая, кто к нам приходит. Решил, пользуясь моим молчанием, привлечь нас к сотрудничеству с местными властями Сивка. Мы с бравым псом осторожно попросили поподробнее рассказать нам о судьбе других собратьев по несчастью. Судя по рассказу, таких дураков, как мы, было не так уж и много. Но они периодически случались. Причем это были не всегда люди. Сосискин предположил, что это инопланетяне. и даже разъяснил сивке, кто это такие. Единорог задумчиво покивал и порекомендовал для интереса зайти в императорский зверинец, где содержатся те из них, кто оказался неспособным выучить местный язык и на этом основании был отнесён к животным. А вот с точки зрения здешних властей разумные, по закону подлости, попавшие сюда, как правило, покоятся либо после пышных похорон под помпезными памятниками на местных кладбищах, либо под скромными холмиками вдоль дорог. Резко захотелось удавиться на ближайшем дереве, потому как наши шансы на победу после всего услышанного были так же далеки, как российскому уровню жизни до уровня жизни в Швейцарии. И никто тут явно ради нас не правил древние тексты. Все давно было записано и подогнано под таких же припадочных, как я. Чтобы как-то отвлечься от суицидальных мыслей, и разговор о Ковине Мага в сторону, я поинтересовалась, правда ли то, что он нам рассказал про любовь к русалке. И оказалось, что я в своих подозрениях почти была права. Выгнали его не за любовь, а за сети разврата, в которую он втягивал половозрелых дам. А про рисунок на своей тушке зачем врал? Сукаризной спросила женская солидарность. А вот про рисунок не наврал. Я такой видел у орка. Только там не русалка была нарисована, а эльфийка. Ушел в несознанку сивка. Типа такого портрет был? Я приспустила с плеча тельняшку и показала своего дракона. «Ой, твой гораздо красивее!» Восторженно проговорил он. «Ну, это мой самый первый рисунок!» Нашла замену слова «татуировка» и я. «Смотри на мой любимый! Мне его полдня наносили!» Я встала. И, повернувшись спиной, стала стаскивать тельняшку. — Нравится? — поводя плечиком на манер цыганки, спросила мое кокетство. — Погоди, ты еще не видел мою сережку в пупке. И один прикол, сейчас покажу. ответа мне была тишина. — Эй, Сосискин, что это с ним? прищ что ли, вулканического вида на спине вскочил и оскорбил его эстетический вкус? Или у меня шея грязная? — сположилась я. — Дашка? Он увидел твои крылья и упал в обморок. А ты даже не дошла до мексиканского щита на бедре и до браслета на другом предплечье. В полном недоумении отозвался пес. Ты забыл еще про Барда Симпсона на заднице. Попыталась пошутить я. А потом меня озарило. Растудыть меня через коромысла! Блондинка я конченная! Он решил, что я их местная мессия, Дурниной заорала моя догадливость. Ну и что теперь делать с этим впечатлительным? В институте мне как-то не рассказывали, как приводить в чувство единорогов. Доставать на нашатыр из аптечки было лень, и поэтому я для начала потыкала сивку ногой в спину. «Эй, очнись! Хорош уже шлангом прикидываться!» Он поднял на меня затуманенные глаза и благоговейно прошептал. «Избранная! Ты пришла в мой мир!» Врать о своей избранности, ввезенном в заблуждение татуировкой, собутыльнику не хотелось. Ты, язык, чесался рассказать про это пророчество, поэтому я с чистой совестью ему сказала. «Да какая на хрен я избранная? Меня тут под одно дело за рюмкой подписали. Ты давай приходи в себя, и мы тебе поведаем нашу печальную историю». Он с трудом поднялся и, как ребенок на новую игрушку, уставился на меня, беспрестанно лепеча. «Нет». Я подозревал, что Сосискин – неиздешный зверь. Но я не видел у тебя крыльев и не чувствовал в тебе магии. Теперь я понял. Они просто до поры до времени у тебя не раскрылись. А магии ты побоялась причинить мне вред. Я не стала заострять его внимание на том, что недавно хотела его убить и без всякой магии. Вместо этого попробовала спустить его с небес на землю. А не то, не дай бог, сейчас начнет говорить высоким стилем. Преподать на колени и просить показать, как крылья раскрываются. Или чего-нибудь намагичить. Не став ходить вокруг до да около, я начала. Сивка, встретилась как-то раз моя душенька с тремя сволочами. Ты не сможешь никому рассказать про нашу сделку и про то, как вы тут оказались. Раздался вдруг голос в моей голове. Это первое и последнее предупреждение. При следующей попытке вы умрете. Я моментально захлопнул рот. — Дарья, что ты замолчала? — забеспокоился Сивка. — Да, Сивка, ты прав. Я избранная. Молясь, чтобы мой голос сильно не дрожал, ответила я. — Дашка, ты чего? — видя мое состояние, засуетился пес. — Потом, Сосискин, все потом объясню. Я предостерегающе подняла руку. «А на чем мы там остановились, Сивка?» «На том, что ты избранная из пророчества, и ты, наконец, пришла нас спасти», – охотно отозвался единорог. Я тяжело вздохнула и попросила Сивку рассказать об этом пророчестве и реальной обстановке дел на фронтах. Лучше бы, как говорится, не спрашивала. Глядишь, и остатки оптимизма остались бы. Как оказалось, Ник, рассказывая мне про этот мир, практически не соврал. все так и было как он говорил, но только с маленькой поправкой такое мирное положение дел закончилось давным давно в пересчете на наше время примерно четыре века назад, как ни странно пророчество было настоящее, а в тираж не выпускались издания последние дополненные все прям было пописанному лохматые годы и как я предполагала не только про меня приходили сюда тетки с крыльями. а кто и без, но поголовно с невиданными зверями. Только все погибали, как периодически погибали местные феи, крылатые эльфы и прочие, кто имел несчастье родиться с крыльями или свято верить в свою избранность. Прошлый император даже выдрессировал Грифона и пытался нанять драконицу. Драконица сразу ушла в отказ, мотивируя его тем, что у нее там яйцо без присмотра. А бедную птичку – докомплектовали каким-то зеленым монстриком и кинули в пасть к врагу. Это, впрочем, не помогло одержать победу. Грифона еще на подлете сбили боевой батальон горголи истребителей, а головастика, в виде уже умертвия, в красивой коробочке прислали на день рождения единственному сыну императора. Если бы придворные маги не проверяли все подарки, то к внешней агрессии еще бы добавилась и гражданская война. Сейчас положение было катастрофическим. Свободных светлых земель практически не осталось. Единственной незавоеванной темным ублюдком территории была лишь большая часть империи Трех лун Чтобы развеять последние сомнения, мне надо было убедиться еще кое в чем. А были ли девушки, похожие на меня, но совсем без магии? Я до конца не хотела верить, что меня так банально развели. Нет, Дарья, не было. Ты первая. добил печальный вестник. К нам приходили девушки или с магией, или с амулетами. Но ковен магов всегда чувствовал чужеродность их силы. Научить их нашим заклинаниям не получалось. Слишком разная природа магия была у наших волшебников и у них. Иногда заклинания пришедших вообще не срабатывали, и они глупо погибали в зубах нечисти, даже не дойдя до старых границ с темной империей. Выдаваемые им наши самые сильные амулеты не работали в их руках, а наши магические источники не могли зарядить их силой, когда они опустошались. Но императоры-маги не отчаивались. Помощь девушкам мы давали лучших воинов, сильнейших магов, но все они погибали, не пройдя и половины пути. Со временем в сердцах осталось очень мало надежды. Дошло даже до того, что великое пророчество – стал оказаться происками темного лорда. Мы пока еще не робщим и верим в избранную, но с каждым днем все больше и больше людей говорит о том, что это сказки, и появляются те, кто требует, чтобы император сдался и дал вассальную клятву темному лорду. Пройдет совсем немного времени, и мы перестанем верить пророчеству. Тогда найдутся те, кто откроет врагу двери. Сосискин тихо плакал у моих ног. а на меня стала накатывать священная ярость. Наверное, такую же ярость испытывали наши солдаты, когда шли в безнадежный бой против врагов-агрессоров, и благодаря ей нас никто и никогда не смог победить. Ну что, уроды, думала я, сдохну тут вам на потеху. Так не дождетесь. Вы, наверное, не ту выбрали. Я вам тут такую сталинградскую битву замочу, что вы мне еще и приплатите, чтобы я осталась жива И убралась отсюда. А когда я отсюда выберусь, то, клянусь, потрачу все наши деньги, чтобы достать вас. Я обязательно вас найду. А когда найду, вы будете горько жалеть, что связались со мной. Умывание кровью вам покажется легкими водными процедурами. Дав клятву самой себе, я взглянула на притихших товарищей по партии неудачников. Надо было срочно вносить позитив в нашу жизнь. «Хорош сопли жевать!» Я надеру задницу темному говняку. Не переживай, Сивка, и на твоей улице перевернется цистерна водки. В очередной раз наткнувшись на его непонимающий взгляд, я дала распоряжение Сосискину доступно перевести фразу, а сама отправилась по процедурному вопросу. Вернувшись, поинтересовалась у Сивки, далеко ли до ближайшего населенного пункта, в котором мы можем приобрести одежду и прочие милой девичьему сердцу вещи. а собачьему желудку — продукты. Если выйти из вечного леса и пойти по дороге, то мы попадем в город Акон, куда я, кстати, и направлялся на свадьбу дочери и их гранначальника. «Далеко чапать», — деловито уточнила я, помня, какой из сосиски находок к Ленину. «А то мы целый день по вашему вечному ельнику болтаемся». «Нет», — удивился Сивка, «я вообще не понимаю, почему вы ходили кругами по лесу, Там же есть тропинка, а она выходит прямо на дорогу к окону. Наш вечный лес тянется вдоль моря, а в ширину он довольно узкий. Видишь ли, друг мой белогривый, мы вон с тем вон знатоком нехоженных троп с детства составим в клубе спортивного ориентирования имени Ивана Сусанина. Я про себя чертыхнулась. Все, что я только что сказала Сивке, прозвучало для него набором посторонних звуков. Заблудились мы. «Так понятнее?» И командным голосом добавила. «Сосискин, на время похода назначаешься на должность военного переводчика без оклада и усиленного питания». В виде его возмущение припечатала. «Приказы командования не обсуждаются, иначе разжалую в пехотинце и урежу паёк. Как единственно вооружённый караульным назначается сивка, заодно и отработает водку с закусью. А теперь всем спасибо». все свободны. Короче, крибли-крабли, семля, спать-мля, завтра нас ждет уездный городок. И я надеюсь, он переживет мой визит.